Глава третья Я оставил машину на стоянке у стадиона и пошел по бульвару Пауло Веронезе, пока не добрался до двустворчатых кованых ворот в каменной стене восьмифутовой высоты. Ею был обнесен сад площадью примерно Сакар, посреди сада и стояла вилла Палестра. Шел сильный дождь, длинная улица была пустынна. Я оттолкнул створку ворот и прошел на темную аллею, по обеим сторонам которой росли кипарисы и цветущие кусты. Я тихо двинулся по аллее, сгорбившись под дождем. Через пятьдесят ярдов был поворот, и за ним я разглядел виллу — небольшое двухэтажное строение с флорентийской навесной крышей, белыми оштукатуренными стенами и большими окнами. В одной из комнат нижнего этажа горел свет, остальная часть дома была погружена в темноту. На аккуратных газонах, окружавших виллу, укрыться было негде. Я пошел по краю, держась поближе к кустам, пока не оказался напротив освещенного окна. Занавески не были задернуты, и я заглянул в комнату, до которой от меня было ярдов тридцать. Современная обстановка, просторная комната. У стола стояла девушка и разглядывала содержимое черной вечерней сумки. Я решил, что это Майра Сетти, и пригляделся к ней повнимательнее. А посмотреть на нее стоило лет двадцать пять-двадцать шесть, довольно высокая, с каштановыми волосами до плеч. Она была в вечернем облегающем платье. Кружевной подол платья сверкал блестками. Уложив вещи в сумку, девушка взяла норковый палантин и небрежно накинула его на плечи. Потом закурила и погасила свет. В темном окне отразились быстро несущиеся по темному небу облака и остроконечные кипарисы. Я ждал. Примерно через минуту парадная дверь отворилась, и девушка вышла, раскрыв огромный зонт. Она быстро пробежала по дорожке к гаражу. Когда она толкнула двойные двери, вспыхнул свет. В гараже я увидел кадиллак, бутылочно-зеленого цвета, здоровенный, как трамвай. Прислонив зонт к стене, она села в машину. Я услышал, как заработал двигатель, и она выехала. Машина прошла в десяти ярдах от того места, где скорчился я. В свете фар дождевые капли, трава и кусты засверкали. Я оставался на месте, пока машина не выехала за ворота. Вилла была погружена во тьму. Выждав несколько минут, я решил, что могу спокойно ее обследовать. Подняв воротник, я обошел виллу кругом. Ни в одной из комнат света не было. Я отыскал одно незапертое окно на первом этаже, отворил его, вытащил припасенный фонарик и увидел небольшую, роскошную кухню. Бесшумно опустившись на кафельный пол, я закрыл окно и тихонечко пошел из кухни по коридору в холл. Витая лестница слева от меня вела наверх. Я поднялся и увидел четыре двери, выходившие на площадку. Повернув ручку дальней двери справа, я оттолкнул ее и заглянул в комнату. Видимо, тут жила Майра. Кровать была покрыта кроваво-красным пледом, стены обшиты стеганым серым сатином, серебристая мебель, пурпурный ковер. Комнатка что надо. Ничего интересного я тут не нашел. На туалетном столике лежала шкатулка с драгоценностями. При виде ее содержимого у большинства взломщиков слюнки бы потекли. Меня же оно совершенно не тронуло, зато подсказало, что денег у хозяйки куры не клюют, либо же у нее уйму поклонников, которые осыпают ее этими побрякушками. И только добравшись до последней комнаты, которая, похоже, использовалась в качестве спальни для гостей, Я нашел то, что, как мне смутно представлялось, можно было найти. У стены я увидел два чемодана. Один лежал на боку, раскрытый. В нем были три моих выходных костюма, три бутылки, виски моей любимой марки и мой серебряный портсигар. Какое-то мгновение я стоял... Уставившись на чемодан, фонарик дрожал в руке. Затем я опустился на колени и открыл второй чемодан. Он тоже был набит вещами, украденными из моей квартиры. Там было все, кроме камеры Хелен. Не успел я еще как следует обдумать важность этого открытия, как снизу донесся звук, от которого я подскочил как ужаленный. Подобный звук, вероятно, слышит охотник, который охотится в диких джунглях Африки за безобидной дичью. Этот звук предупреждает его, что на арену прибыл слон-отшельник. Тихая, погруженная во тьму вилла, заходила ходуном, как будто началось землетрясение. Сначала послышался страшный грохот. Кто-то открыл входную дверь, и она стукнулась о стену. Затем мужской голос прокричал «Майра!». От этого крика я отспинел, Волосы на голове встали дыбом, а сердце замерло. Снова послышался грохот. Это мужчина внизу захлопнул парадную дверь. И вдруг страшный, грубый голос заревел снова «Майра!». Я узнал этот голос. Я слышал его по телефону «Карло». Я бесшумно выскользнул из спальни. Свет в холле был включен. Я подошел к перилам и осторожно посмотрел вниз. Я никого не увидел. Но теперь свет горел и в гостиной. И тут этот хриплый голос запел. Это был голос хулигана, не музыкальный, похабно громкий и вульгарный. Песней здесь и не пахло. Какой-то звериный рык, от которого меня бросило в пот. Я ждал. Скотский вой продолжался. Пока Карло здесь, лучше не высовываться. Вдруг наступила тишина, которая понравилась мне ничуть не больше, чем шум до этого. Я оставался в тени Примерно в футе от перил, где меня нельзя было увидеть. И хорошо, поскольку я вдруг заметил фигуру человека, стоявшего в освещенном проеме гостиной. Я отодвинулся подальше в тень. Это была та же самая широкоплечья фигура, которую я видел на вилле в Соренто. Я был в этом уверен. Последовала долгая, томительно-жуткая пауза. Карло стоял, склонив голову, и, казалось, прислушивался. Я затаил дыхание и ждал. Сердце бешено стучало в груди. Он неторопливо прошел на середину холла, потом остановился лицом к лестнице, широко расставив ноги и подбоченившись. Свет от люстра над головой! Падал прямо на него. Он был в точности такой, каким его описал Фрэнс. Красивое животное, с бычьей шеей и грубыми чертами лицо. На нем была черная водолазка и черные брюки, заправленные в начищенные мексиканские сапожки. В мочке правого уха торчало золотое колечко. Он казался громадным и потным, как бык на кориде. Он долго неотрывно смотрел туда, где я стоял. Я был уверен, что видеть меня он не может, но не смел двинуться, чтобы не привлечь к себе внимание. И вдруг он как заорет, а ну-ка, живо спускайся, а то я сам тебя спущу.